54. Виттенберг. По дороге открылось много нового. Видели они оборванных крестьян, голодающие семьи, чахнущих детей, видели людей без носов и ушей. У некоторых на правой руке не хватало двух пальцев. Женщины не произносили ни слова, не плакали, но смотрели вокруг суровыми взглядами, полными ненависти, словно животные, которые загнаны в угол и норовят вас плюнуть. Какой-то нищий с выколотыми глазами протянул деревянную плошку, когда верховный инка проезжал мимо. Стражи Янакуна хотели прогнать попрошайку за шеи, но Атуаль повелел подвести его к своему паланкину. Нищий тряс плошкой, как бубном. Уставив на верховного инку белые глаза, он произнес «Господь сострадающий, защити права бедных». Отпущен он был золотым кольцом и двумя гульданами. Вскоре кортеж сделал остановку в имперском Нюрнберге, великолепие зданий которого являло разительный контраст с убожеством окрестных деревень. На дальнейшем пути, включавшем этап до Лейпцига, города знаменитого своими рынками, зрелище ничуть не менялось и намысленно водило прежнее. Тут люди с отрезанными носами, там блистающая роскошь. Наконец они прибыли. Виттенберг был знаменитым центром наук, но во всем отличался от Соломанки. В городе жили монахи, они носили платья и сновали туда-сюда, как деловитые муравьи. В руках говорящие листы и футляры, под мышкой – молочный поросенок, корова или бочонок с пивом, на шее – деревянный крест. Над замковой церковью возвышалась грозная башня, круглая, увенчанная колючей маковкой, она напоминала перевернутую черную розу и простирала над городом зловещую тень. На рыночной площади толпились монахи, студенты, торговцы и бабы с ферм. Между ног путались овцы и свиньи. Сам замок после смерти Фридриха Мудрого пустовал. Там его племянник и наследник и предложил разместиться в Верховном Уинке со свитой. Даже прислал им поваров. Их отправили обратно. Делегация заняла безлюдный чертог, и Челкучима немедленно отправился к правой руке Лютера, Филиппу Меланхтону, которого Альпа не так давно принимал в Гранаде. Эпохальная встреча требовала подготовки. Не было языка, на котором бы не говорил Меланхтон. Беседа прошла на Костильском. Собеседник был невелик ростом, приветлив, прятал улыбку в рыжей бороде. И хотя лицо его рано покрылось морщинами, было в нем то юношеское выражение, которое обычно сразу внушает симпатию и доверие. Однако эти два чувства оставались почти неведомо челкучими. Зато ингский полководец отметил лум, сквозивший в его приветливости. Ученый муж и воин, звякнув бокалами, пригубили пиво, приготовленное самим лютером. Похоже, Меланхтона забавляла эта мысль, хотя он не был особо пристрастен к напитку. Проговорили они до вечера, не обращая внимания на домашнюю суету. Старый слуга заходил наполнить жбан с пивом, студенты заглядывали оставить или забрать листы. Необычный посетитель будил их любопытство, и они украдкой разглядывали его, прислушиваясь на ходу к обрывкам диалога, которые не понимали. Вот что сообщил ингский полководец, вернувшись с отчетом к своему господину. Люди здешние называют себя протестантами. Они хотят свободно исповедовать свою религию по собственному разумению. Хотят изменить форму поклонения приколоченному Богу. Одними обрядами очень дорожат, другими нет. Хотят, чтобы их священники могли жениться, и это уже действующие правило. Лютер священника, у него есть жена и дети, что в теории запрещено, как и любые плотские связи. Они озабочены вопросом, куда попадут после смерти и как лучше спастись, то есть отправиться на небеса к своему приколоченному богу, который, впрочем, в один прекрасный день должен вернуться на землю, и возможность встречи с ним Челкучима не исключал, а под землю, где умершие вечно горят в пламени. Но все это не касается одного промежуточного места, которое спустя какое-то время разрешается покинуть. Однако при жизни откупиться гульдунами от пребывания там не выйдет. Еще один вопрос, к пониманию которого Челкучима, по собственному мнению, стал ближе – касался так называемых благих дел. Надо или не надо совершать добрые поступки в надежде обрести спасение. Протестанты твердо верят, что это не поможет, и обстоятельства их бытия после смерти абсолютно не зависят от их поведения при жизни. Добрые дела надо совершать бескорыстно, вдохновляясь лишь примером приколоченного Бога, а не из желания получить за это награду. Челкучима не стал спрашивать Меланхтона, как в таком случае приколоченный Бог решает, кто спасется, а кому гореть под землей. Откровенно говоря, местные суеверия интересовали полководца только в той мере, в какой сулили политическую выгоду. Возникающие в связи с ними вопросы и вытекающие моральные проблемы оставляли его равнодушным. Чего не скажешь о Меланхтоне. Тот задал много вопросов. Его занимал край, откуда прибыл гость, местные обычаи, божества. Он спросил, воюют ли там между собой, есть ли рабы, знают ли в тех местах о приколоченном боге, вознаграждает ли бог солнца праведников, карает ли злодеев. Его чрезвычайно интересовало местонахождение Туантенсую. Кажется, он яснее других понимал, что китанцы не индийцы, с которыми их постоянно путают. В общем, Челкучими показалось, что его собеседник открыт для общения и переговоров. Но тот с полуслова дал ему понять, что с Лютером будет не так просто, что нрав верховного священника реформации порой бывает крутым и, по общему мнению, не улучшается с течением времени. Завершилось все разговорами на отвлеченные темы. Когда было выпито много пива, рыжебородый Амаута как бы, между прочим, заметил, «Аугсбург — это немецкая Флоренция, а фугеры — медичи нашего времени». Челкучим исчел эту брошенную походе реплику, достойным внимания своего господина, и потому ее передал.